Номер 72. Байка. Казните монтажника. Перевод промтом программы переводчикам, инструкции по инсталляции программного обеспечения. Оригинал. Just execute the installer. Перевод. Просто казните монтажника. Мораль. Не стоит все воспринимать буквально. Комментарий. Когда пациентка на приеме говорит мне «Мой молодой человек сделал мне очень больно», это невыносимо, то стоит уточнить, что она имеет в виду. Диапазон того, что можно себе представить, согласившись с ней и не выяснив детали, простирается от варианта «Он не подарил ей любимые розы на 8 марта» до «Этот садист бьет ее молотком по голове». Как говорил Филиас Фок своему «Спутнику по спорту» в мультфильме «80 дней вокруг света», Жизнь – цепь, а мелочи в ней – звенья. Нельзя звену не придавать значения. В практике психотерапевта это особенно актуально. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Активное слушание. Эффективная коммуникация.